Глава четвёртая. Зрелищные находки. Империя Солнца. В этой сцене из Империи Солнца персонаж Кристиана Бэйла обнаруживает разбитый самолёт. Он уже видел самолёты в небе, но сейчас впервые прикасается к настоящему боевому истребителю. Этот момент должен впечатлить зрителя так же сильно, как самого героя. Нам нужно почувствовать тот же восторг, который испытывает мальчик, но также помнить о том, что он подвергает себя опасности, убегая за пределы независимой территории. Персонаж Бэлла должен пройти путь от счастливой беззаботности до осознания страшной реальности войны. Сцена открывается изображением маленького самолётика на фоне облаков. который раз지тельно отличается от настоящего летательного аппарата из следующих кадров Прежде чем познакомить зрителя с предметом во всей его величине, покажите ему его уменьшенное подобие. Это можно сделать при помощи фотографий, рисунков, моделей и других изображений, которые дадут понять, что последует далее. Если ваш персонаж совершает открытие, которое меняет его взгляд на мир, сначала вам нужно показать зрителю его нынешнее мировосприятие. Согласно сценарию, эта сцена происходит на вечеринке, куда персонаж Бэйла приносит игрушечный самолёт. В начале кадра камера проезжает влево, пока Кристиан спрятан за гостями праздника, а затем, когда он выбегает из-за их спин и смотрит вдаль на пролетающий в небе истребитель, Проезд останавливается. Перед него большое пространство, куда он свободно может направиться. К нему подходит кто-то из взрослых, но он продолжает смотреть в небо. Сейчас он всё ещё в привычном мире детства, на празднике с игрушкой в руках и под присмотром, но впереди его ждёт огромный, неизведанный мир, который таит в себе массу опасностей. Всего одно движение камеры может вынуть персонажа из привычного окружения и поставить перед порогом нового мира. Будет лучше, если в кадре вы оставите перед героем свободное пространство. Когда Бэйл срывается с места и бежит вперёд, камера панорамирует следом, и в кадр попадают остатки праздничной атмосферы. Спустя мгновение в кадре нет ничего, кроме травы, деревьев и нескольких фонариков. что резко контрастирует с пестротой толпы, которая только что окружала мальчика. Его движение выглядит как намеренный разрыв с прежней действительностью, хотя он лишь продолжает беззаботно играть со своим самолётиком. Зритель начинает предчувствовать недобрый конец этой игры. Кристиан убегает от обыденности, но всё ещё сохраняет легкомыслие мальчишки. Продумайте сцену так, чтобы поворот камеры вслед за актёром открывал зрителю новое, возможно, зловещее место, совершенно непохожее на то, к которому привык главный герой, и сцена мгновенно наполнится ощутимым драматизмом. Режиссёр снимает то, как Билл бежит по направлению к камере с самолётиком в руке при помощи длиннофокусного объектива. Кристиан немного смещается в левую часть кадра, Но и два заметные повороты камеры удерживают его в прежнем положении. Длинный фокус заставляет его выглядеть так, будто он бежит на одном месте, не продвигаясь вперёд. Это в купе с движениями камеры создаёт ощущение, что мальчик находится в ловушке. Камера находится так низко, что мы не можем разглядеть его ноги, будто он привязан к земле и не может взлететь. Очевидно, он мечтает летать, но эта мечта далека. Этот краткий момент приземлённости позволяет режиссёру создать контраст со следующим кадром. Используйте длиннофокусный объектив и панорамируйте, удерживая актёра на одном месте, чтобы передать четность его попыток достичь желаемого. Мы переходим к кадру, на котором Бэйл выпускает модель истребителя из рук. Теперь всё внимание на нём, а не на мальчике. И в начале кадра самолётик почти заполняет собой экран. Камера поднимается выше, чтобы следить за ним, и Кристиан исчезает из кадра. Мы возвращаемся к общему плану, схожему с тем, где он пытался взлететь, но теперь, оборвав невидимые путы, он подпрыгивает от восторга. И самолёт и мальчик наконец вырвались на свободу. Покажите перемены физических обстоятельств. в которых находится герой, чтобы визуализировать его мысленный прорыв или высвобождение эмоций. Перед нами на миг появляются фигуры людей, которые веселятся на маскараде. А затем в новом кадре из левой части появляется парящий самолёт. Камера панорамирует вслед за ним, пока в кадре не появляется Кристиан, и поворот заканчивается, когда мальчик оказывается в центре экрана. Самолёт вылетает из кадра. Фирменный приём Спилберга направить камеру за предметом, который приведёт нас к актёру. Здесь срабатывает особенно хорошо. По выражению лица Бэйла мы понимаем, что он уже увидел что-то за пределами кадра. Нам не был показан сам момент открытия, но сейчас видно, что он повернулся спиной к игрушке, которая так много значила для него несколько секунд назад. Значит, он смотрит на предмет необычайной важности. Позвольте актёру буквально отвернуться от того, чем он был прежде одержим, чтобы подчеркнуть масштаб его нового открытия. То, на что он смотрит, должно быть поначалу скрыто от глаз зрителя. Камера отъезжает назад по мере приближения к Кристиану, и как только в кадре появляется кончик крыла самолёта, мы начинаем строить догадки о том, что он увидел. Кажется, камера будет отъезжать до тех пор, пока не будет виден весь аппарат. Но Спилберг дразнит нас еще пару мгновений, когда Бэйл, а вместе с ним и камера останавливаются. Заставьте зрителя теряться в догадках так долго, как у вас получится, остановив актера прямо у края неожиданной находки. Следующий кадр потрясает монументальностью. Хотя сцена полна движения, появление самолета происходило постепенно. Теперь же переход к общему плану истребителя и крошечного Кристиана у его крыла стаёт нас в расплох. Если ранее в сцене вы открывали что-то по частям, используйте резкий переход к общему плану, который встряхнёт зрителя. Когда Бэйл забирается на крыло, камера наезжает к этой стороне самолёта и уходит влево, чтобы Кристиан сохранял своё положение на экране. В последний момент он ускоряется и двигается в центр кадра. Мы чувствуем осторожность, с которой мальчик приближается к истребителю, и его нетерпение оказаться ближе. Используйте наезд камеры, расположенной под прямым углом к объекту съемки, и панорамируйте, чтобы удержать актера в одной части кадра. Когда вы приблизитесь на нужное расстояние, позвольте актеру двигаться быстрее, чем раньше, чтобы добавить действию энергии. Чуть позже Кристиан заберётся в кабину и будет представлять себя лётчиком, который ведёт бой с противником, так что Спилберг снимает его через стекло, чтобы мы предположили, что он уже там. Чтобы подчеркнуть желание персонажа оказаться внутри предмета или места, снимите его сквозь этот предмет.